Дмитрий открыл глаза и обнаружил, что лежит на животе, уткнувшись носом в диван. Болела голова и очень хотелось пить. Во рту было так сухо и горячо, что вспомнился поток раскаленного металла, обрушенный вчера на патрульного. В прихожей в кармане куртки надрывался телефон. Дмитрий шевельнулся, пытаясь встать, а трошая щетина зацепилась за ворс покрывала. Он недовольно поморщился и сел, почесывая щеку. Он был одет в свой костюм, уже изрядно помятый после ночи. Ботинки валялись тут же, рядом с диваном. Носки были в дальнем углу. Оба. Что странно. Опять надрался. Черт возьми, ну почему всегда так плохо с утра? Телефон продолжал назойливо зудеть, напоминая раздраженного шмеля. Дмитрий рывком поднялся с дивана, морщився от головной боли, кольцом охвативший голову. Стоять босиком было холодно. Он попытался всунуть босую ногу в ботинок, но не попал. Плюнув на все, Дмитрий прошлепал босиком прихожую и взялся за куртку. Достав телефон, он посмотрел на определитель. Звонил Петр. Слава небесам, не шеф. Дмитрий с облегчением щелкнул по кнопке питания, отключая телефон, бросил трубку обратно в карман куртки и пошел на кухню к холодильнику. Передумав, он вернулся и нашарил под вешалкой тапочки и только потом продолжил свой путь на кухню. В холодильнике, как и ожидалось, было пусто. Лишь где-то в глубине притаились две бутылки очаковского пива, оставшиеся после визита случайного знакомого, потреблявшего всякую дешевку по причине безденежья. Дмитрий выдернул одну из бутылок, открыл ее об угол кухонного стола и с наслаждением залил в себя поллитра холодного пива. Бросив пустую бутылку в мусорное ведро, отправился в комнату. Ему вспомнилось, что на столике была открытая пачка сигарет. Сигареты были на месте. Закурив, Дмитрий откинулся в кресле, затягиваясь дымом. В голове немного прояснилось, и боль отступила. Стряхнув пепел в грязный бокал на столике, Дмитрий снова почесал небритую щеку и попытался припомнить, что было вчера. Кажется, после дела он заехал в бар. Ага, нет, сначала он поставил машину на стоянку, а потом уже отправился по кабакам. Дмитрий похвалил сам себя за предусмотрительность и вернулся к воспоминаниям. Ему было плохо. Как всегда, после очередного дела ему стало нехорошо. Частично от траты сил, частично от своих дурацких мыслей. Дмитрий яростно пыхнул сигаретой. Ну, конечно. Он опять накрутил сам себя, киллер грёбаный Было ясно, как белый день, что толстая свинья в джипе, которую приказал убрать шеф, заслуживала такого обращения. И картинка со стариком была передана не случайно. Наверняка тот урод участвовал в убийстве или финансировал его. Дмитрий вытащил из пачки следующую сигарету и прикурил ее от первой. В голове молнии мелькнуло. Так чем ты, урод, убивающий по заказу, отличаешься от той свиньи в джипе? Проводник помотал головой, отгоняя непрошенную мысль. С них-то все и начиналось. С таких вот рассуждений. Наверняка вчера все так и было. И вот итог. Опять мордой в диван, головная боль и дрожащие руки. Он встал с кресла и пошел в ванную. Сунул голову под струю холодной воды, потом с наслаждением вытерся шуршавым полотенцем и вернулся в комнату. Мысли были на месте. От них, к сожалению, никуда было не деться. Кажется, именно это и называли угрызениями совести. Хотя совесть... Ну у кого в наше время есть совесть? Дмитрий встал и решительно направился на кухню. Вторая бутылка была извлечена из холодильника и открыта, но выпивать ее залпом Дмитрий не стал. Он сполоснул первую попавшуюся чашку и аккуратно наполнил ее пивом. Пены не было. Совсем. Ну и плевать. Проводник опустился на шатке кухонный табурет, сделал первый глоток. Внутри было как-то гадко, скользко и противно. Снова заболела голова. Гипнотизер хренов, со злостью подумал Дмитрий, сам себя вылечить не можешь. Гипнотизер, именно так его и называли первый раз тогда в армии. Первый раз его способности проявились именно так. Дело было обычным, двое дедушек решили почесать кулаки о молодого зеленого и лопоухого Димку, который разгребал метлой листья на заднем дворе казармы. Деды не раз так делали, просто так, от скуки. И никаких осложнений не предвиделось. Но в этот раз все пошло не так, как раньше. И не так, как с другими духами. После первого удара по скуле Дмитрию показалось, что у него из глаз брызнул фонтан искр. В нем проснулась злость, горячая, огненная злость. И тогда-то первый дед шарахнулся в сторону, закричав, что ему выжгло глаза, а второй бросился бегом прочь, узрев вместо сопливого солдатика, настоящего дьявола, с хвостом и рогами и прочим. Продолжение инцидент не получил. Никто, конечно, не поверил дедушкам, но Лопоухову Димку больше не трогали. Он спокойно дослужил в армии и вернулся домой. Устроился на Девырево обрабатывающий комбинат, пили у стоял за станком по шесть часов. Тогда он мало что знал о своем таланте, не пользовался им. Лишь иногда баловался, показывая постоянно пьяному мастеру зеленых чертиков. А потом он отравился денатуратом, который распивал вместе с грузчиками. Сидя в заблеванном фабричном сортире и мучаясь от боли в животе, в голове и прочих частях тела, Дмитрий решил, что больше он не хочет быть рабочим. Не хочет и все. Через месяц он устроился в милицию. Он охранял метро, маясь бездельем в душном подземелье, иногда попинывая пьяных и отгоняя бабок с сигаретами от входа на станцию. И по-прежнему баловался, теперь уже в метро, пугая иногда бритых обормотов и зелеными чертиками, и красными мухами, и прочей фигней, которую придумывал со скуки. Отслужил он год, получил сержанта и стал медленно загибаться от тоски. И в этой жизни ему тоже не хватало чего-то, и в работе не доставало чего-то серьезного, нужного, важного. Не было цели. Окружающих интересовали только деньги. Деньги, деньги, деньги. Вот что он слышал по 20 раз на дню. С тех пор Дмитрий не взлюбил постовых и патрульных. Да, нормальные оперативники из МУРа вызывали у него уважение. Он представлял себе их работу и даже жалел их, этих ребят. Но молодые бритые ребятки, которые нифига не умели и после двух лет в армии рвались в ментовку, по их же выражению, чтобы получить форму пистолета резиновую дубинку, нет, их он не переваривал, хотя остальные, наверное, оказался таким же. Спасало лишь метро. Чёртики превращались в бабочек, на плечи красивым девчонкам ложились алмажные ожерелья, а начальство регулярно обнаруживало пятно на своих штанах. В метро он и встретил Петра. Однажды в голове щёлкнуло, и прямо перед внутренним взором Дмитрия появился взъерошенный парень на вид чуть младше Дмитрия. «Привет, ты кто?» — спросил он. Опешивший Дмитрий автоматически представился. Сержант Мирошниченко и умолк, понимая, что сходит с ума. Но все было на самом деле, реально. Петр тогда удивился, но поняв, что столкнулся с новичком, расхохотался и предложил встретиться. Дмитрий согласился, чуя нутром перемены в скучных буднях. Скоро должно было что-то измениться в его жизни и в лучшую, возможно, сторону. Они встретились в дешевом ресторанчике, выпили, потом пошли к Петру домой, много пили и много говорили. Так Дмитрий узнал о том, что он не какой-то там гипнотизер, а обычный человек. Правда, способный выходить в некий астрал и уводить за собой остальных. Петр рассказывал про астрал с жаром, размахивая руками, но Дмитрий мало что понимал. Он и сейчас-то не понимал до конца, что такое астрал, да и не стремился понять. Постепенно Петр выспросил у Дмитрия о его приключениях. «Тогда...» Пять лет назад он поразился способностям сержанта и даже обрадовавшись назвал его проводником. Изрядно выпивший Дмитрий тогда обиделся на это слово. Оно ассоциировалось у него с проводниками поездов, вороватыми мужичками в грязной униформе и дурно пахнущих носках. Дмитрий жутко обиделся на своего нового знакомого и даже дал ему по морде два раза. Потом собрался и ушел, оставив Петра унимать кровь из носа. Два дня Дима скучал на работе, проклиная себя за пьянство и несдержанность. Зайти к Петру он не решался, хотя и запомнил, где тот живет. Но новый знакомый появился сам. Снова связался с ним через астрал, как теперь понимал Дима, и опять предложил встретиться. Сержант согласился. Они снова встретились и поговорили. На этот раз встречались в Тихом кабачке, где посетителям не было дела друг до друга. Дмитрий извинился перед Петром, они выпили мировую, потом новый знакомый объяснил. Что проводник – это тот, кто способен увести в астрал обычного человека, который совершенно не подготовлен и даже не подозревает, что это такое. Как сказал Петр, это редкое качество. Таких знакомых у Петра не было, но он слышал о проводниках от своих астральных друзей. А потом он предложил работу. Хорошо оплачиваемую работу официально охранником в частном охранном предприятии, а не официально. Работу на одного богатого человека. очень богатого, подчеркнул Петр, и Дима решился. Ему так хотелось изменений в этой серой и нудной жизни. Он хотел сказки, и сказка пришла к нему. И Дмитрий согласился. Переход в частное охранное агентство не вызвал на работе никакого шума или недовольства, что удивило самого Дмитрия. И новая жизнь началась. Дима действительно был охранником, охранял пяток палаток на рынке, принадлежащих большому человеку, Шефу, как называл его пётр но вечерами он встречался с Петром, и тот рассказывал ему всякие забавные вещи, показывал астрал, учил обращаться с энергией, и через месяц Дима вышел в свое первое настоящее дело. Надо было убрать одного человека, как сказали Диме, мафиози, крутого братка Штыря, который наседал на шефа. Дмитрий испугался и пошел на попятный. Убийство человека, пусть даже бандита, не казалось ему хорошей идеей. Но Петр, как всегда, все объяснил и описал процесс. И вот однажды утром, когда Штырь на своей БМВ мчался по кольцевухе, прямо у него перед носом из воздуха возник милицейский форт, идущий навстречу. Штырь крутанул руль, перед глазами появился огненный фонтан. И Штырь вместе с БМВ улетел под тяжелый огруженный масс. Так Дмитрий стал убийцей. Потом он пил около месяца. Петр даже грозился отдать его в лечебницу. Но деньги Дмитрию были заплачены, причем весьма неплохие деньги. Безутешной родни у Штыря не наблюдалось, а наоборот, было много радующихся друзей. И Дима вернулся к шефу. Потом были акции запугивания, много, не счесть, когда Дмитрий просто пугал тех людей, на которых указывал шеф. Петр же стал наводчиком Дмитрия, он помогал определиться проводнику и направлял его усилия на жертву, на любом расстоянии. Петр был для Димы оптическим прицелом. А Дима был снайперской винтовкой, а стрелял из нее шеф. Так и жилось. До следующего раза. Через два года такой работы было еще одно убийство. И вот сейчас третье. Можно сказать, юбилейное. Дмитрий хлебнул из кружки и обнаружил, что она пуста. И бутылка Очаковского, стоящая рядом, тоже. Он встал и со злостью швырнул чашку в мойку. Чашка разбилась в дребезги, осколки прызнули по всей кухне. Дмитрий плюнул на пол и пошел в комнату, надевать ботинки и идти в магазин. За водкой. В этот момент перед глазами все поплыло, комната завертелась вокруг него. Кто-то вызывал его через астрал. Дмитрий хотел закрыться, уйти в себя, но потом подумал, может что-то срочное? И потянулся навстречу вызывающему. В темной пустоте рассвел зеленый цветок. Из него вынырнула привычно вздлохмаченная голова Петра и причурилась настоящего босиком Дмитрия. «Эй!» — сказал гость. — Ну ты где? Шеф тебя ищет. Ты чё на телефоне не отвечаешь? Дмитрий промолчал, рассматривая зелёный туман, окружающий голову Петра. Вот любит он бесполезные красоты. Вычурность, выпендрёшь. — Чё молчишь? — сказал Пётр. — слышь что я говорю? Шеф тебя ищет. — Зачем? — спросил Дмитрий. — Вчера вроде гладко всё было. Или нет? — Гладко, гладко! — отозвался Пётр. — а другом базар! — «Давай-ка собирайся и быстренько подъезжай на квартиру. Ну, на тот бомжатник, текстильщиков. Там, где квартиру сняли?» «Ага. Только быстрее давай, шеф туда уже выехал. Я сейчас тоже выезжаю. Давай, заводи свой мотор и дуй на хату». Ладно, отозвался Дима и, чуть напрягшись, скомкал зеленый цветок в бесформенную кучку и распылил его по темноте. Потом открыл глаза и ощутил босыми пятками холодный пол. Ехать никуда не хотелось. Смотреть на шефа и разговаривать с ним сейчас – это было выше сил Дмитрия. Он прошел в комнату и мрачно посмотрел на пустую бутылку из-под пива, которая валялась около обшарпанной ножки кресла. Все, что ему было нужно сейчас – выпить и уснуть. Может, уйдет эта странная боль, всплывавшая откуда-то изнутри. Хотелось плюнуть на все, напиться и забыться. Но проводник пересилил себя и пошлепал в спальню за одеждой. Шефа злить не стоило. Назвался груздем, полезая в кузов. Деньги? Вот что такое, шеф. Большие деньги, спокойная жизнь. димов фыркнул себе под нос, спокойная. Черт, да если шеф обозлится на него, то и дня не протянуть. Незаменимых нет. Придется ехать и плясать перед начальством на задних лапках. Проводник вернулся в коридор и начал одеваться. Надо было еще забрать машину со стоянки и купить какой-нибудь воды. Во рту была жуткая засуха, как в пустыне.